Глава 15. Во второй половине дня их обоих вызвал к себе верховный вовсе не для того, чтобы поинтересоваться, как идет расследование убийства генерала Туркула. Расследование его, как выяснилось, не волновало. А если и волновало, то после вязания на спицах, вышивания крестиком и состязаний по перетягиванию каната между будущими рекрутами в селении Эннское Нижнеломовского уезда какой-нибудь Пензенской губернии. Никита на таких соревнованиях в вышеупомянутом уезде однажды присутствовал. Как выяснилось, канцлер и вождь таким образом выполнял обязательный, но непонятный ворчаковый ритуал, под названием «Погружение в глубины народной жизни». Но на этот-то раз Верховному было не до погружений. Аудиенция была назначена в грановитой палате Московского Кремля, и первые полчаса они с Лаврентием просто простояли по стойке смирно, поедая глазами вождя и слушая, как Валентин Петрович витиевато и даже изысканно матерится. Наконец Катаев поуспокоился – подошел, подволакивая раненую на мировой войне ногу, пристально и пронзительно всмотрелся в глаза каждому. Видимо, остался удовлетворен. Его бешеный взгляд удавалось выдержать очень немногим даже из числа мировых лидеров. Эти выдержали. Катаев махнул рукой и жестом указал на сервированный в углу столик с закусками. Это означало, что можно расслабиться и подойти, что и сделали господа офицеры. Валентин Петрович самолично разлил водку по стопкам, махнул приглашающе и не чокаясь. «Господа», — выдохнул наконец своим знаменитым на весь мир по радиовыступлениям глуховатым голосом, «господа, как вам известно, из-за армейского ранения я, скорее всего, буду лишён счастья иметь детей. Медицина тут не бессильная, я вполне состоятелен как мужчина. Но на появление детей шансы, как говорят господа медикусы, невелики. В результате сыном для меня стал мой младший брат Евгений, которого я заставил исполнить мою мечту и стать писателем. Знаменитым писателем, заметьте, без всякой моей протекции. Какие-то нелюди сегодня похитили его в Одессе, оглушив рукоятку револьвера и затолкав среди бела дня на глазах у публики в автомобиль. Требования похитителей пока неизвестны, но они, несомненно, будут предъявлены. И требования эти, можно не сомневаться, будут политическими. Так вот, я хочу, чтобы вы нашли и освободили моего брата еще до предъявления данных требований, которые, вне всякого сомнения, я буду вынужден отвергнуть, и мой брат будет убит. В вашем распоряжении любые ресурсы империи, подчеркиваю, любые. Оперативное управление операцией возлагается на полковника Варчакова, Никита Владимирович, Вы вылетаете в Одессу сразу после совещания. Лаврентий Павлович, вы занимаетесь техническим обеспечением операции и координируете работу в Москве, поддерживая текущие дела полковника Варчакова в рабочем состоянии. В случае успеха поздравлю вас генеральскими чинами. Обоих. В случае неудачи не обессудьте. Свободны. Честь имею. И ушел. Дело было 15 июля... 1936 года от Рождества Христова парад победы был назначен на 21 -е.